ответил пестренький. Водитель желтой машины спустился на тормозах с горы, въехал на мост и остановился рядом с грузовиком, чтобы спросить водителя, почему произошла остановка и не нужна ли помощь. Скатившись во весь опор с горы и влетев на мост, Незнайка неожиданно увидел, что обе машины заградили проезд и теперь уже нельзя было свернуть в сторону, так как мешали периоды моста. От испуга у Незнайки похолодела спина.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 провалилась в воздушную яму. Машина стала снижаться плавно. Некоторое время она летела над дорогой, опускаясь все ниже. Наконец колеса коснулись земли, но так мягко, что не почувствовалось даже толчка. Крылья машины исчезли. Пестренький понемногу пришел в себя и снова принялся за мороженое. Скоро наших путешественников догнал другой автомобиль. Шофер повел свою машину рядом с Незнайкиной и затеял разговор.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 «Неужели никогда точно не бывает?» — удивился Нездайка. «Почему не бывает?» — «Бывает», — ответил шофер. «Но наши ученые придумали такой порошок. Как только появятся тучи, их посыплют этим порошком, и они сразу исчезнут. Это все, братец, имя». «Как же тучи посыпать порошком?» «Ну, поднимутся вверх на самолете и посыплют». «Но без туч ведь и дождя не будет», — сказала Кнопочка. «А для дождя есть другой порошок»